Глава 3. В темноте ночи бродили не только зловещие личности. Граждане могли свободно передвигаться без угроз хулиганов, и все это благодаря неустанным усилиям апостолов порядка. Сегодня ночью молодой человек, который был предположительно одним из этих столпов порядка, ворчал своему спутнику. Серьезно, одно беспокойство за другим. Разве наша хреновая удача прошлого года уже не подошла к концу? Должно быть, что-то случилось. В таком случае действительно легко сказать, нелегальные мигранты это или иностранные захватчики. Расследовать это — наша работа, которая из-за этих безумных инцидентов у нас есть, так что перестань болтать. Одновременно с этим, как четким и способным голосом дать совет своему начальнику, который по-прежнему тихо бормотал, такие вещи вообще не должны случаться, он вдохнул в воздуха. «Да, это и нагаки». Слушая через наушники короткий доклад, Инагаки сразу же кратко ответил. «Принято. Мы вскоре будем на месте». Включив передающее устройство, Инагаки охватил тяжелым взглядом своего начальника, на котором был велый вид, и оглядел окрестности. «Инспектор, пять тел. Причина смерти такая же, как и прежде. Как и прежде нет внешних повреждений». Слушая рапорт сержанта Инагаки, инспектор Тиба Ташиказо вздохнул и посмотрел в небо. И вся их кровь, видимо, тоже исчезла. Серьезно, пять странных трупов каждый месяц должен быть предел в попытках привлечь внимание СМИ. Не намекая ни на жертв, ни на убийц, инспектор Тибот лишь вздохнул, чтобы показать, как все это хлопотно. Тем не менее, на фоне выражения неудобства на его лице, его зрачки сверкнули с острым, как бритва взглядом охотника. Анджелина Шилдс в настоящий момент была вовлечена в то, что достойно называться волнующим поступлением. Самого ее внешнего вида было достаточно, чтобы в первый же день перевода о ней стало известно всей школе. Раньше трон самой красивой девушки школы принадлежал исключительно Миюки. Это было единое согласие как всех учеников, так и всех учениц. Однако с добавлением Лины, титул королева преобразился в красавицы-близнецы. А если еще добавить и то, что они двое часто ходили вместе... Это лишь углубит впечатление, что ее красота соперничает с Миюки. Светлые волосы, блестящие сияющие под солнцем, и лазурные глаза, которые пристыдят даже сапфиры. Длинные темные локоны, более глубокие, чем сама ночь, и сверкающие глаза, которые превзошли свечение черного жемчуга. Миюки и Лина равные по красоте, однако внешне диаметрально противоположные, и школы приютившие их двоих явно засиял свет. Такого уровня красоты было достаточно, чтобы появился повод для сплетен. «Миюки, начинаю! Начинай, когда будешь готова! Оставляю отчёт на тебя, Алина!» Они стояли друг напротив друга на расстоянии 30 метров. Между ними на тонком стержне лежал небольшой металлический шарик диаметром 30 см, хотя в классе практических занятий было много похожих инструментов. Все их сверстники забросили свои занятия и сосредоточили все свое внимание на «Миюки» и «Лине». Нет, не только их сверстники. На втором этаже на обзорных местах было довольно много учеников третьего года, которые могли свободно выбирать свои расписания. Маюми и Мари были среди них. Сила магии, которая может соперничать с Меюки. Думаешь, такое возможно? На некотором уровне она представитель Америки в Японии, так что это вполне возможно. Тем не менее трудно представить, что кто-то возрастом Мьюки может противостоять ее магической силе. Согласна. Но пока не увижу, не поверю. Поверю лишь тогда, когда увижу собственными глазами. Именно для этого мы и здесь. В этом упражнении обе стороны активируют свои кат одновременно. Победителем считается тот, кто захватит контроль металлического шара, находящегося в середине. Этим упражнением не только легко управлять, в нем также присутствует высокий сопернический дух. Именно благодаря своей простоте это упражнение — простой способ определить разницу в силе. С момента начала этих упражнений прошлым месяцем Миюки уже достигла уровня, которого сверстники не могли надеяться достичь. Разница была столь велика, что инструктора посчитали, что продолжить практиковаться против других учеников уже бессмысленно. Это был общеизвестный секрет, что даже некоторые члены школьного совета и члены дисциплинарного комитета, пришедшие бросить ей вызов, были ей неровне. Однако против переведенной ученицы эта Миюки собиралась использовать всю свою силу. Учитывая, что старшеклассники полностью потеряли лицо, хотя и честно приняли результат, конечно, Миюки не возвеличивала свои достижения и была всем этим испытанием скорее смущена. На этом упражнении пришлось присутствовать ми и Мари. 3, 2, 1. В тот момент, когда Алина сказала «один», они обе положили руки на приборную панель. Вперед! Они одновременно закричали... Миюки дотронулась до панели кончиками пальцев, тогда как Алина прижалась всей ладонью. Спокойствие и действие, их истинное лицо отразилось в их начальных движениях, впрочем, это показало лишь физическую сторону дела. Ослепительная масса псионов смешалась и взорвалась на эдесе металлического шарика, служившего целью, так как этот цвет нельзя было увидеть невооруженным глазом, закрывать глаза было бессмысленно. Некоторые из наблюдателей, не отточившие техники подавления магического вмешательства, Прижали пальцы к вискам и не могли перестать качать головами. Через непродолжительное время свет померк, и металлический шар медленно покатился в сторону Лины. А, я снова проиграла! Хе-хе, теперь я впереди на два раунда, Лина. Алина громко провозгласила свое нежелание принимать поражение, тогда как Миюки слегка улыбнулась и незаметно вздохнула с облегчением. По их реакциям было совершенно очевидно, что победителем этого соревнования, хотя это и не было настоящим соревнованием, была Миюки. Хотя она и сказала «Впереди на два раунда». Эта фраза, которую обычно говорили победители, не давала неизгладимого впечатления подавляющей победы. Больше похоже, что они действительно равны. С точки зрения скорости активации, переведенные ученицы на самом деле быстрее, разве не так? Хм... Но Миюки выигрывает в силе вмешательства, поэтому она захватила контроль прежде, чем была окончена магия противника. Инициатива против силы. Это больше похоже на тактическую победу, нежели на чистое соревнование силы. По мнению Майюми и Мари, с точки зрения единичной системной обработки, они двое обладали равной силой магии. Затем это упражнение было повторено 4 раза с результатом 2-2, так что к концу Миюки было все еще впереди с двумя раундами. Полдень. Столовая. Так как сегодня с ними была Лина, нельзя сказать, что это были их обычные посиделки. Начиная с перевода неделю назад, ее тянули то туда, то сюда, так что она каждый раз обедала с разными группами. По коммуникабельности она, можно сказать, была примерной переведенной ученицей. С первого дня перевода она фактически впервые ела с группой тации. «Ты довольно популярна, Лина!» «Спасибо. Я рада, что все так любезны». На нескрываемую похвалу Эрики. Элина решила ответить ничего не значащим смущенным выражением смирения и вернуться с безразличным отношением. Нельзя было сказать, что это был ее характер или просто культурный фон, но Тацу и компания, исключая Эрику, нашли это освежающей сменой темпа. «Тем не менее, Элина довольно способна. Хотя я знаю, что любой выбранный учиться за границей определенно будет иметь навыки, я действительно не могу поверить, что ты на таком уровне можешь сравняться с Миюки. Нет, думаю, это я должна удивиться». На похвалу Микихика, Алина широко раскрыла глаза в неверии. Кстати, по крайней мере, если сравнивать с Миюки, Микихика нашел разговор с линой легче. С Миюки он все еще говорил формально, тогда как с линой мог говорить более непринуждённо. Раньше я была непобеждённой в высокоуровневых соревнованиях, как это, но я никак не смогу победить Миюки, и если против Ханоки, то я могу выиграть по общим навыкам, но я по-прежнему проигрываю в сложности конструирования. Как ожидалось от Японии, одной из сильнейших магических стран. «Лина, это всего лишь практические упражнения, не соревнования. Думаю, нет никакого смысла зацикливаться на победе или поражении. Магические соревнования очень важны, хотя это всего лишь практические упражнения. Я считаю, что специально выбирать упражнения с острой конкуренцией, где победа имеет значение, единственный способ, чтобы улучшиться». Столкнувшись со скромным отклонением Миюки, Лина бросилась вперед со своим контраргументом, Совершенно не боясь какого-либо потенциального столкновения. Просто такое она была, что само по себе была освежающей сменой темпа. Воля к соперничеству очень важна во время соревнований, но на тренировках в ней нет необходимости, так ведь? Практические упражнения – лишь практика, и принципиально отличаются от экзаменов практических навыков, определяющих личные способности. Верно. Наверное, Тация прав. Должна быть я просто немного возбуждена. Возбуждение не так уж и плохо – с новым оппонентом, Миюки также стала более мотивированной, так что с этой стороны я должен поблагодарить тебя, Лина». Вначале Лина откровенно кивала в знак согласия на слова Татсу, но сейчас она посмотрела на него недоверчивым выражением. «Ан появился! Комментарий комплекса сестры Тацы икона! сказала Эрика, притворяясь, что вздыхает. «О, вот оно как! У Татсу и Миюки очень хорошее отношение!» Проглатывая более невежливую вспышку, Татсо, похоже, почувствовал резкое снижение температуры во взгляде Лины в его сторону. «Кстати, Лина, хотя это и не очень важно...» Обнаружив, что атмосфера движется в неправильном направлении, тация сменил тему разговора. «Что такое?» Она посмотрела на него холодным взглядом, но он был лишен какой-либо снисходительности, так что это, наверное, была игра, чтобы соответствовать шутке Эрики. Хотя он так надеялся на свои наблюдения, не было гарантии, что это верно. Тем не менее, это был Татсо, Он не был столь чувствителен, чтобы закрыть рот и отступить лишь из-за этого. Если я правильно помню, разве Энжи – необычное сокращение имени Анджелина? Это был всего лишь простой вопрос. По крайней мере, так думали Эрика, Мизуки и Ханока, которые вместе с ними сидели за столом. Однако на один короткий момент выражение Лины определенно дрогнуло. «Нет, все правильно. Но сокращение Энжи не так редко, как ты думаешь. Например, у меня в начальной школе была одноклассница по имени Анджела» которую называли Энджи. Вот почему Лина предпочитает быть известной как Лина, а не Энджи. А, с пониманием кивнул Татце. Он и намека не показал, что понял, как сильно тогда дрогнула Лина.